Здесь можно было, наконец, разогнуться, но, поднимаясь на ноги, капитан вдруг почувствовал, что спина разгибается очень неохотно, словно приходится приподнимать весь этот мощный каменный свод. «Со страха это боюсь я», — зачастил словами Хамутов. «Боюсь, не могу. Помогите выбраться отсюда. Христом Богом молю вас». Там, в большой штольне, еще как-то терпелось, но когда начали пробираться к этой чертовой пещере, наконец проявился и силуэт Хамутова. Капитан увидел, как просунув щель обе руки, боец пытается расширить ее. Какое-то время капитан безучастно наблюдал за его усилиями, упершись теменем в холодный свод пещеры и, подставив лицо довольно сильной струе. Свежего, пахнущего рекой, или, может быть, только так казалось, морозного воздуха. Он вдыхал его, чувствуя, что постепенно пьянеет. До головной круговерти пьянеет. Только теперь Андрей понял, какая жуткая нехватка кислорода в этом порядочно загазованном чертовом лазе. И все-таки... Нужно было ползти за звонарем, — проговорил он, тоже инстинктивно подаваясь поближе к щели. — Мы тут зря теряем время, Ефрейтор. Передохни маленько и возвращаемся, пока своих не потеряли. — Здесь надо, комендант, щель эту расширить. Может, давайте гранатой рванем и выберемся отсюда? С поднятыми вверх руками... «Да прямо в руки немцам? Ты забыл, что все плато уже в руках врага? Две минуты тебе на отдых и возвращаемся!» Хамутов промолчал. Он сопел, как обиженный, поставленный в угол мальчишка, и молчал. Однако Беркут интуитивно чувствовал, что за этим молчанием что-то скрывается. Все прояснилось, когда Ефрейтор вдруг проворчал. — Да никуда ваш звонарь не ползал. Вот что я вам скажу, товарищ капитан. Врет он все. — То есть как это не ползал? Вы о чем это, Хомутов? — А так, никуда, совсем. А ничего он не исследовал. Во всяком случае, этот чертов лас он не проходил, точно знаю. — Но ведь он уверял нас, что изучил его. Кстати, говорил он при тебе... Э, «Говорить-то говорил при всех. А толку? Сам погибнет и нас погубит. Всех? Это же антихрист, а не человек!» «Не может такого быть!» — не поверил ему капитан. Звонарь прошел этот путь, конечно же, прошел. Хомутов попросту запаниковал, а потому лжет. «Стоп! А если не лжет? Что, если это щель?» И в самом деле остается нашей последней надеждой, если ее действительно стоит расширить, а затем дождаться ночи и прорваться к развалинам охотничьего домика. Он вынул из заголенища немецкий штык нож и, молча отстранив хамутовую от щели, принялся раздавливать ее. Возможно, звонарх и мальчевский уже достигли какой-то заветной пещеры, и теперь сидят, отдыхают у входа. А если не достигли и задыхаются в каком-нибудь тупике? Однако заставить Хомутова вернуться в лаз прямо сейчас он не мог. Оставлять самого тоже нельзя. Следовательно, нужно было попытаться расширить щель, дать ему возможность отдышаться и успокоиться. То, что выбраться через эту трещину на поверхность не удастся, Беркут понял очень скоро. Если она понемножку и расширялась, то лишь узкой щелью между двумя огромными каменными глыбами. Тем не менее, капитан сбросил шинель и минут десять упорно орудовал штыком, не обращая внимания на стоявшего рядом тяжело дышащего эфиритора. «Да все, все!» — вдруг опять занервничал Хамутов. «Тут и, уродивому, понятно, не выберемся, да даже если целый месяц долбить». «Ничего, если понадобится, будем пробиваться месяц». Спокойно охладил его капитан, опасаясь, как бы это признание ефрейтора не вылилось в очередной приступ истерики. Подохнем мы здесь уже через неделю. Вот что произойдет. Почему подохнем? У нас еще есть возможность вернуться к хутору, к нашему госпиталю верации, тем же путем, которым добирались сюда. Тогда почему мы не возвращаемся? И вдруг воспрянул духом Хомутов. Ведь действительно, там наши ребята вместе и продержимся. Стоп. Тихо, осадил его Беркут. Голоса совсем рядом. Еще не разбирая отдельных слов, Андрей уже уловил, что говорят не по-немецки. Наши, так ведь там уже наши, схватил его за рукав Ефрейтор. Молчать, Хомутов, молчать. Там не может быть наших. Пока что наших там быть не может. Ну... Но матеряться то по-русски. Полицаи тоже все еще предпочитают по-русски. И власовцы. Полицаи-то, понял, дефрейтор, полицаи. Провинциальные мерзавцы. Неожиданно послышалось сверху. Теперь они еще хотят превратить нас в собаки-щеек. Что ты увидел там, Романов? Щель небольшая. На вход не похоже, но... — И все? — Беркут отступил от трещины и потянул за собой Хомутова, предупредительно зажав ему при этом рот. — Полицаи обнаружили щель, — предупредил Ефрейтера, хотя тот и сам должен был понять это. — Может, здесь они сидят? — донеслось с поверхности плато. Лица Андрей не видел, только... Полушинели. Кончик ее опустился прямо в трещину. «Граната у тебя еще есть?» «Не смейте обращаться ко мне на «ты». Я что, непонятно объяснил вам всем, провинциальные мерзавцы?» «А кто ты теперь такой? Ты есть ты?» С наглым спокойствием ответил тот, кого назвали Романовым, отступая от щели. Ах, впрочем, гранату сюда не протолкнуть. Их мину бы какую-нибудь заложить или тротиловую шашку. Провинциальные мерзавцы. Только теперь вдруг Андрей понял, что так поразило его. Он знал только одного человека, который любил повторять эту фразу. Им был поручик Белой гвардии Разданов. Вот именно, поручик Разданов. А что? Тот же цинично-жесткий тон, та же неподражаемая интонация? Однако знал Бергут и то, что бывший поручик Белой гвардии, а затем начальник районной полиции, отказавшийся сжигать хутор вместе с его жителями, да, как это ни странно, отказавшийся, застрелился в тюремной камере на его глазах, все-таки дай гранату, ты, ваше благородие, и с мерзавцами своими поосторожнее, пока тебя только разжаловали, но скоро и вздернут с фанерной дощечкой на груди. Он продался коммунистам. Своей гранатой я распоряжусь сам, и вообще пшал ван, пшал-пшал, ревкнул Разданов. Теперь Беркут окончательно признал его, хотя и отказывался верить. Романов, видите ли, святая для Руси императорского рода фамилия, и вдруг такому быдлу провинциальный мерзавец. Выслушав это, обладатель императорской фамилии зло выругался и, судя по наступившей вслед за этим, в тишине ушел от щели. Разданов же, наоборот, загорелся идеей проникнуть в подземелье. Достал гранату, попытался протолкнуть ее в щель. Но убедившись, что она не пройдет, вынул. Уж не вы ли это? Поручик Разданов. Наконец решился Беркут, поняв, что обладатель императорской фамилии в самом деле ушел. Разданов на какое-то мгновение замер, но, довольно быстро придя в себя, метнулся в сторону и упал в двух шагах от щели. — Да не стану я стрелять, поручик! — как можно громче заметил капитан. — Хотя давно мог бы пристрелить. — Ты-то провинциальный мерзавец! Кто такой? — А он самый и есть провинциальный мерзавец. — Серьезно, спрашиваю? Откуда знаешь меня? — не Отвечай, а то и в самом деле рванул. Лейтенант Беркут. камера следственной тюрьмы гестапо и полиции в Подольске, на Днестре. Лейтенант Беркут, Неужели тот самый Беркут? Лжешь! Но ну, ты же видишь, что, произнеся это, на икону перекрестился. Да ведь тебя расстреляли, в госпитале мне сообщили. А я уже с того света? Разве не понятно? Кстати, в чине меня повысили? Теперь я уже капитан. Андрей слышал, как шурша каменным крошевом, разданов, медленно возвращается к щели. Какая удача, что Хамутов заманил меня сюда, подумал он. Ведь так никогда и не встретились бы. Неужели действительно... Всем этим скоротечным балом жизни правит некая судьба. Неужто и в самом деле вы, лейтенант, изумлению моему нет пределов? Вообще-то я должен изумляться куда больше, нежели вы. Стрелялись-то вы, поручик, в моем присутствии. — До сих пор не могу простить тебе этого выстрела, лейтенант, пардон, капитан. Слово офицера. — Нет, я не играл, не юлил, будь я проклят. Стрелял в сердце, но пуля вошла куда-то в предплечье и в спину. — А эти провинциальные мерзавцы, ну вы ведь видели, из камеры меня выволокли, как мертвеца. — Это фельдшер. Фельдшер, все понял, сообразил и немцам. Святая душа сказал не сразу, а велел оттащить меня в санитарный блок. Да я стрелял, собудь я проклят. Однако эти провинциальные мерзавцы, верю, поручик, верю, всякое в этом мире бывает. Судьба одним словом. Подползайте поближе. Трудно выкрикивать каждое слово и, подождав, пока Разданов приблизится вплотную, спросил. — Если я верно понял, вас разжаловали и отправили на фронт рядовым? — Да вроде бы еще не на фронт, но все остальное верно. — Стрелять не будете? — Слово чести офицера. — Не бросьте, лейтенант! У красноармейцев его никогда не существовало. — Слово чести офицера, как и самих офицеров! — простуженно прокрепел Розданов. — Неудачное время вы выбрали для такой полемики? — Не полемики, а констатации! — проворчал поручик. И все же поднялся, присел на камень у самой щели. — Так, слушайте вы сейчас в полиции? — «В некоем охранном батальоне. Сегодня вот нас перебросили сюда выкуривать и добивать русских крыс, как гласил приказ, изданный этими провинциальными германскими мерзавцами. Похоже, что и вы их уже не взлюбили».